Глава четвертая На следующий день жена поймала меня сразу после позднего завтрака. Я даже до своего кабинета дойти не успел. «Милый, уделишь мне пару минут?» — улыбнулась Андана. «Конечно, милая!» — улыбнулся я в ответ и с удовольствием обнял жену. «Мы все ночи проводим вместе, но это не значит, что в другое время я не буду рад ее видеть». «Боюсь, ты меня не так понял», — тихо рассмеялась Андана, аккуратно покусывая меня за ухо. «Ты по делу?» — удивился я. Она чуть-чуть отстранилась и с легкой извиняющейся улыбкой кивнула. «Идем». Я увлек ее за собой в сторону своего кабинета. Усадив жену в кресло в чайном уголке, я сел во второе кресло и произнес. «Слушаю тебя внимательно». «Скажи, Шахар, ты можешь...» Андана немного замялась, но все же продолжила. «Освободить Астарабаде отдел хотя бы на пару дней». «Зачем?» — уточнил я. «Пф, мужчины!» — фыркнула жена. «Ты хоть помнишь, что у них с Мираей свадьба в конце декады?» «Этой декады?» — машинально уточнил я. «Конечно, не помню». Я даже не помню, сообщал ли мне о Старабаде дату своей свадьбы. Вроде нет. — Да, через три дня, — насмешливо кивнула Андана. — А сам он почему с этим не пришел? — спросил я. — И, кстати, что с Мираей? За нее ты не просишь? — Тебе не так часто требуется секретарь, — пожало плечами Андана. — Как я понимаю, ты ее иногда и по несколько дней подряд не видишь. Работа сделана, остальное тебе не важно. — В целом это так, только я не понял, к чему она ведет. Вместо Мира из твоего возвращения дежурит другой человек. Основную работу делает и контролирует Мирая, поэтому ты ничего и не заметил. У меня перед кабинетом нет приемной. Место секретаря расположено в соседней комнате, поэтому я действительно не заметил изменений. Я нахмурился. Не то чтобы мне был принципиален этот момент, но о таких вещах все же принято ставить в известность, а то и спрашивать разрешение. Кого попало к своим делам, я не подпустил бы. «И кто ей помогает?» — спросил я. «Я временно отдала своего секретаря ей в помощь», — улыбнулась Андана. «Все равно сама я сейчас по большей части помогаю ей с приготовлениями к свадьбе». «Хороший вариант. Секретарь Андана — человек о Старабаде, и ни его квалификация, ни его преданность не вызывают сомнений». «В следующий раз такие вещи согласовывайте со мной», — потребовал я. Андана встретила мой жесткий взгляд и вздохнула. Извини, сказала она. Это была моя идея, и я не подумала, что надо было сначала с тобой поговорить. Была уверена, что ты одобришь. Я одобряю, хмыкнул я. Но предпочел бы одобрить не постфактум. Я поняла, серьезно кивнула жена. В следующий раз сразу приду с таким к тебе. Договорились, слегка улыбнулся я. «А теперь объясни мне, зачем вам астарабади? «Шахар!» — возмутилась Андана. «Ну как ты не понимаешь, им надо готовиться к свадьбе!» «И что там готовиться?» «Насколько я помню, от меня в свое время требовалось только костюм пару раз померить. Да и счета регулярно подписывать. Основную организационную часть взяли на себя женщины, а безопасность мероприятия обеспечивали родовые службы. Впрочем, тут надо учитывать отношения невесты. Андана и сейчас-то нечасто обращается ко мне с вопросами и просьбами, а уж тогда я вовсе старалась не дергать лишний раз. Мирая может быть просто другой сама по себе. Я посмотрю, что можно сделать, — неопределенно ответил я. Слишком уж это внезапно. Я не уверен, что смогу разгрузить Астарабаде прямо с завтрашнего дня. Но я постараюсь. Спасибо, милый. Улыбнулась жена. С главой великого клана Джуоти мы договорились о встрече еще до моей поездки в свободные земли. Он хотел отблагодарить меня за партнамеш. Я ему прямо сказал, что не было особой моей заслуги в том, что этот род пришел на поклон к великому клану. Однако Джуоти настоял на встрече. Что ж, я не против. Связи, тем более такие, лишними не бывают. Джоти я встретил в гостиной за накрытым столом. Господин Раджат, рад встречи! С порога кивнул мне Джоти. Господин Джоти, взаимно! Улыбнулся я в ответ. Проходите, присаживайтесь. Несколько минут мы пили чай и поддерживали легкую светскую беседу. Джоти был на удивление приятным собеседником, и я старался ему в этом не уступать. Знаете, Раджаджи, в какой-то момент улыбнулся Джоти. Есть у меня ощущение, что вы очень быстро выйдете на самый высокий уровень. И я вам в этом, пожалуй, могу даже немного помочь. Не бескорыстно, разумеется. Последнее уточнение меня успокоило. Я действительно не считал себя вправе принимать его благодарность за портномеш. И решить Джоти притащить какой-то подарок мне было бы неловко. А выгодное деловое предложение ⁇ это совсем другое. Даже если оно будет выгодно больше мне, чем ему. Это все равно взаимная выгода. С чем-то подобным он мог и просто так ко мне подойти, без повода. Внимательно вас слушаю, Джотиджи. Демонстративно оживился я. Я слышал, Мехта, передали вам свою фирму по производству магических гранат. Вопросительно глянул на меня Джоти. «Да, верно», — подтвердил я. «И полагаю, вы собираетесь расширять ее?» Я неопределенно покачал головой, я бы с удовольствием, но как это сделать, пока не понимаю. Оптимизацию производства я запланировал сходу, и она уже идет, однако это не то же самое, что расширение производственной линейки. Для него совсем другие ресурсы нужны. «Кадровая проблема», — понимающих макнул Джоти. Я обреченно кивнул. Эта проблема, чую, станет для меня вечной в этом мире, да и не только для меня. Как ни странно, все и всегда в этой стране упирается в кадры. Достаточного количества квалифицированных людей категорически не хватает во всех областях, начиная с магии и заканчивая любым техническим производством. Я уже даже начал подумывать, что этот дефицит поддерживается искусственно. Правда, никаких подтверждений этой мысли пока не нашел. Удачно, улыбнулся Джоти, потому что именно с кадрами я могу вам помочь. У вас есть лишние маги? Удивился я. Как ни странно, да, кивнул Джоти. У моего клана есть договоренности с будущими выпускниками Академии магии. Собственно, мы каждый год вербуем оттуда простолюдинов, и к нам они идут охотно. Через несколько лет работы многим из них мы делаем предложение стать слугами рода, а это для подавляющего большинства простых людей самая желанная цель в жизни. Логично. И, кстати, паршиво, что я сам забыл о такой возможности. Поначалу, только поступив в академию, я не представлял собой ничего особенного, чтобы конкурировать за людей с мощными столичными родами и кланами. А потом я о таком ресурсе, как Академия, попросту забыл. Надо будет исправить это упущение. Сам я этим заниматься не буду, конечно, но та же Риана, которая все равно там учится, вполне может привести мне пару-тройку юных магов. Ну или просто собрать первичную информацию о студентах для моих родовых служб. Изнутри это проще, как ни крути. Выпуск в Академии через четыре месяца, продолжил Джоти. Боевиков я вам не отдам, конечно, эти мне самому нужны. А вот гражданских магов в этом году мне деть некуда. Если они вам нужны, Джоти многозначительно приподнял брови. Нужны? кивнул я. Но почему я? Полагаю, если они не нужны вам, вы можете эти договоренности с ними выгодно продать другому клану. Я и продаю, усмехнулся Джоти. Вам. Хотите долю в бывшей фирме Мехта? Догадался я. Именно так, Раджаджи, улыбнулся Джоти. Думаю, для вас не секрет, что вся страна пристально наблюдает за вами, чужаками, и скрупулезно собирает информацию о ваших возможностях. Одни ваши защитные артефакты чего стоят? И это я уже не говорю о магических гранатах. Эта разработка ведь тоже стала возможна благодаря вашему плетению. В общем, всем крупным игрокам уже понятно, что ведущая роль в магических новшествах будет за вами. Вопрос только в том, кто из старой гвардии сможет и успеет запрыгнуть к вам на борт. Интересная постановка вопроса. Как-то я не рассматривал ситуацию с такой точки зрения. То, что с конкуренцией именно в сфере магических артефактов нам будет проще всего, я понимал. А вот желание аристократов войти с нами в долю как-то не просчитал. Как видите, я с вами честен, закончил свою речь Джоти. Я хочу поучаствовать в вашем магическом бизнесе и готов предоставить для этого необходимые вам кадры. Принципиально я не против Джотиджи, улыбнулся я. Честных и сильных партнеров я люблю, особенно если они нацелены на долговременное сотрудничество. — О, да, непременно на долговременное, — практически облизнулся Джоти. Уверены, в последующие годы будут маги-выпускники, которых я вполне смогу направить на наше с вами совместное производство. В последующие годы я и сам тупить не буду, но маги лишними не бывают. Не у меня, по крайней мере. — Джотиджи, Джи, давайте договоримся так, — предложил я. — Прямо сейчас я не готов обсуждать детали, да и маги у вас появятся не завтра. Дайте мне пару декат на подготовку конкретных вариантов. После этого мы с вами снова встретимся и уже поговорим предметно. Конечно, раджаджи, кивнул Джоти. И заодно имейте в виду, я готов вкладываться в том числе и деньгами. Сомневаюсь, что вас устроит равное партнерство, все же ваш вклад в любом случае будет больше. Однако я бы хотел максимально возможную долю участия, которую вы в принципе готовы будете отдать. Я вас услышал, Джотиджи. «Если хотите, могу прямо сейчас пообещать. Вы будете единственным партнером моего клана в расширении бывшей фирмы Мехта». «Очень хочу», — довольно улыбнулся он. «Благодарю, Раджаджи, и с нетерпением буду ждать от вас звонка». Договорились. Асан приехала ко мне без предупреждения, точнее, без предварительной договоренности. Так-то она позвонила и спросила, смогу ли я принять ее в течение часа. Конечно, я согласился. Когда Асан вошла в мой кабинет, я уставился на нее во все глаза. Выглядела она плохо. Очень плохо. На приемах под слоем косметики этого не было заметно, да я и не присматривался особо, но сейчас. Ее внешний вид просто бросался в глаза ее и без того худощавая фигура стала высохшей кожа до кости что называется пергаментная кожа на лице казалась прозрачной с отчетливо проступающими сосудами кисти рук и вовсе напоминали птичьи лапки глаза запали и горели нездоровым огнем губы пересохли и потрескались все признаки крайнего истощения на лицо подозревая проблемы Я машинально глянул на нее магическим зрением и тут же улыбнулся. Поздравляю. Да, Асан взяла пятый магический ранг. Вижу, какой ценой ей это досталось, но уверен, она скажет, что оно того стоило. Именно для нее и именно сейчас и будет права. Спасибо. Привычно тепло улыбнулась Асан. Она села в соседнее кресло и взяла уже наполненную чашку с чаем. Я замкнул плетение контроля периметра и тоже потянулся к чаю. «Давно?» — спросил я, имея в виду ее смену ранга. «И двух часов не прошло», — отозвалась Асан. «Как только пришла в себя, тут же села в машину и приехала к тебе». Я кивнул, все правильно. «Я подумала», — внешне небрежно добавила Асан. Что раз уж нас называют полноцветным кланом, надо соответствовать? Ну, кстати, да. Во всех родах моего клана, за исключением Асана, есть полноцветные маги. Пока только чужаки. Но лихаби до начала. Часть местных магов я тоже обучу со временем. Из этой стройной картины до сих пор выпадал только род Асан. Однако она своего добилась и приехала ко мне сразу после взятия ранга. Теперь мы станем действительно полноцветным кланом без каких-либо допущений и оговорок. И это, пожалуй, даже круче, чем великий клан. Великих много, а полноцветный клан будет единственным. Теоретически, Аргус тоже может когда-нибудь начать учить полноцветной магии аристократов из своего клана. Вот только вряд ли он даст такую силу всем родам без исключения, их там слишком много. Но и отношения у них, как ни крути, другие. «В общем случае, клан — это скорее союз, причем далеко не всегда равный союз. А делиться всем подряд союзниками и я не буду. Не за просто так, по крайней мере». «Научишь меня полноцветной магии?» — напряженно спросила Асан. «Неужели она допускала, что я ей откажу?» «Нет, всякое бывает». «Главы клановых родов могут знать не все, а у главы клана могут быть какие-то свои планы, договоренности и так далее, но не в таких вопросах». «Конечно», — улыбнулся я. «Спасибо, Иза сам словно стержень выдернули. Она откинулась на спинку кресла и запрокинула голову, явно сдерживая слезы. Я встал, подошел к ее креслу, присел на подлокотник и взял ее за руку. Я обещал, что твой род будет жить, с легкой улыбкой произнес я. И он будет жить хорошо. По крайней мере, я сделаю для этого все, что от меня зависит. Мы перед тобой в вечном долгу, беспомощно улыбнулась Осан в ответ. Не только я, все мои будущие потомки. Мы пройдем эту вечность рука об руку, мягко произнес я. Да будет так.